Великобритания. Лондон. Сент-Джеймс-Сквер. Клуб офицеров армии и флота. 29 июня 1992 года. Понятие «британский джентльмен» было одним из тех бесспорных культурных завоеваний, которыми Британия может гордиться по праву. Возможно, даже больше, чем завоеваниями территориальными. Годами взращивая и культивируя это понятие «британский джентльмен», британцы добились того, что это слово стало почти синонимом слова «интересный и достойный мужчина». Таких синонимов было раз в двое в Одним из них был русский офицер, но британское, настоящий британский джентльмен, властвовало над умами большинства мужчин, живущих на нашей грешной земле. Это был своего рода идеал, который британцам дается от рождения, а остальные должны к нему тянуться, долго и тщательно работая над собой. И тянулись, работали. Для того, чтобы стать настоящим британским джентльменом, нужно было перенять множество малопонятных всем, кроме британцев, традиций. Одно из них, наряду с five Клоком, газоном, который надо триста лет подряд стричь и дикими скачками по пересеченной местности, за лесой, были клубы. Если американцы отдыхали в ресторанах, русские — в трактирах и заведениях, то для британского мужчины вторым домом был клуб. Был даже придуман расхожий анекдот, базирующийся на истории Робинзона Круза и Пятницы. Когда Робинзона Круза нашли на необитаемом острове, то увидели не одну, а целых три хижины. Спросили, зачем же три? И Груза Круза, недолго думая, гордо ответил. Первая — это мой дом. Вторая — это клуб, в который я хожу. А третья — это клуб, который я игнорирую. Вот так, ни больше, ни меньше. Клуб для британского мужчины, не обязательно аристократа, был больше, чем просто местом для праздного времяпрепровождения. Это место где можно отдохнуть телом и душой. Место, где вокруг одни свои, одни единомышленники. Место, где ты можешь быть сам с собой. Исключение из клуба — это позор, нередко заканчивающийся самоубийством. Это изгнание из общества. Среднебританский мужчина пребывал в клубах не меньше двух часов в день. В одной британской столице было более сотни клубов. Каждый мог выбрать себе клуб по душе, но особо престижными были несколько. Таким относились Королевский клуб «Реформа», клуб путешественников. Для того, чтобы в него вступить, нужно было совершить путешествие не меньше, чем на пятьсот миль от Лондона в любую сторону. Королевский автомобильный клуб, клуб искусств и клуб офицеров армии и флота — С любовью прозвали своими таями старым ковром. Были еще родные клубы, но наиболее престижным считалось членство именно в этих. Из них выделялся клуб офицеров армии и флота, объединявший в себе наиболее достойных представителей британской нации, что пошли на службу Ее Величеству. Располагался по адресу Пелмелл, 3639, на углу знаменитой площади сент джеймс Сквер. Основан он был в 1838 году и находился сейчас под патронатом британского монарха. В 50-е годы, когда старое с колоннами здания клуба обещало в конец, его перестроили, заодно и расширили. Когда же строительные леса убрали, завсегдаты и клуба пришли в ужас. Вместо привычных им колонн перед ними предстало обычное... С поблескивающими витражами стеклами офисное здание. Как их много в Британии. Президента клуба немедленно сместили, но повторный ремонт затевать уже не стали. А потом и вовсе свыклись с новым видом любимого клуба. Ведь внешний вид помещения в клубе не главное, Главные люди. В начале двадцатого века в клубе разгорелась острая дискуссия. Следует ли принимать в клуб разведчиков? Собственного клуба у них не было, они также служили Британии и монарху и полагали, что это ставит их в один ряд с армейскими и флотскими офицерами. Многие же члены клуба так не полагали, считая, что заносить в клуб грязь и интриги, в которых преуспели рыцари плаща и кинжала, не следует. Если надо, пусть основывает новый клуб, да где-нибудь подальше отсюда». Положительное решение прошло только с третьего голосования, причем не без прямого вмешательства, его величества. Но теперь британские разведчики так гордо переступали порог старого ковра, как и военные. Глава британской разведки сэр Колин похлопал по плечу водителя бронированного Даймблера, как только тот свернул на пел Движение было просто адское, припарковаться, конечно же, было негде и поэтому пришлось выходить со второго ряда на несколько секунд, осравив машину. Накрывшись только что прочитанной газетой, в Лондоне, как и большую часть года, моросил дождь, Церколин проскочил между капотами припаркованных у тротуара машин, перебежал тротуар и, досадуя за запромоченный за время столь короткого путешествия водинки, нырнул в гостеприимно открытую дверь клуба. Дородный швейцар. Не следовало обманываться его внешностью. Это был бывший боец Сас, Двинулся навстречу гостю, готовый принять промокший плащ. Никаких членских карточек показывать было не нужно. Швейцар знал членов клуба в лицо. — Спасибо, Джеймс! Сар Коллин, вместе с намокшим тяжелым плащом, сунул швейцару полгинеи. Здесь это не поощрялось, но, Сэр Коллин... Находил способ передать деньги незаметно, на то и разведчик. — Сэр Энтони здесь? — Прибыл полчаса назад, сэр, третий этаж. — Вот и хорошо. Если меня кто будет спрашивать, Джеймс, ты меня не видел. — Все непременно, сэр. Сэр Энтони Браун прибыл первым и занял одну из небольших комнат на третьем этаже, чьим бесспорным достоинством в этот сырой и промозглый день был дровяной камин. И бар с коньяком и виски. Прибыв первым, Сорентони уже обустроился. Камин весело горел, испуская живительное тепло и потрескивая не совсем просохшими дровами. А Сорентони колдовал на приставном столике у бара, смешивая напитки. Сыр Колин подошел почти вплотную к камину так близко, что рисковал прожечь брюки и закрыл глаза, наслаждаясь теплом. Промокли. — насмешливо спросил сэр Энтони. — Есть немного. — Погода просто отвратительная. — Камины, добрый глоток виски — все, что нужно человеку в такой мерзкий день, — насмешливо продекларировал сэр Энтони. — Глен Фиддич, ваши вкусы не извинились? — Было бы просто замечательно, сэр. Сэр Колин осторожно отпил из бокала коричневую отдающую дымком жидкость, подождал, пока огненный комок провалится в пищевод, и поставил бокал на прохладный, пока не нагревшийся от огня мрамор камина. Дело было серьезное, напиваться не следовало, по крайней мере, пока. Сэр Энтони же махнул свой бокал цариком, мелкими глотками и блаженно щуриться при этом, и снова потянулся к бутылке. — Что у нас по шторму? Сверхкосившим голосом спросил он. По шторму основная цель событий в норме. Есть небольшие отклонения, но это именно отклонение, не мешающее развитию событий в нужном для нас ключе. Русские начали тайную переброску войск спецназа МВД через Казань, как мы и предполагали, по стратегической железной дороге. Прямое похищение Воронцова сорвалось... Группа А отработала точно в соответствии со сценарием и выведена из игры полностью. Сноу действует в точном соответствии с планом. — Единственное... — Да, — вернулся сэр Колин. — Я беспокоюсь за циклопа. Мы косвенно, но подставляем его. Впервые за все время сотрудничества. После того, что произойдет, русские начнут разбираться, кто в этом виноват. А цакая далеко не дурак. — Здрасте! Сорентони отхлебнул из второго бокала. Язык его уже малость заплетался. — Я не узнаю вас, Колин. Мы стоим в одном шаге от того, чтобы вернуть себе все земли, принадлежащие нам по праву, а вы беспокоитесь о судьбе какого-то русского, пусть работающего на нас. Лес рубят, щепки летят. Такая, кажется, у русских есть поговорка. — Эх, ты гнида педористическая! С холодной яростью подумал сэр Коллин, хотя на его лице ничего не отразилось. — Ты ведь, тварь, даже не понимаешь, что это такое — посылать людей на смерть. Совсем недавно ты отдал приказ ликвидировать четырех британских солдат из САС, только для того, чтобы сделать еще один шаг в этой грёбаной интриге. А теперь ты стоишь здесь, в комнате с камином, жрешь виски и даже думать забыл об этом. Для тебя люди всего лишь буквы в списке, мразь поганая. Кстати, интересно, а как он вообще попал в этот клуб? Ни в армии, ни во флоте он не служил ни дня. В разведке он не состоит. Он ее куратор от Министерства иностранных дел. Он не должен быть членом клуба. Сэр Энтони приблизился и дружески хлопнул сэра Колином по плечу, что-то весело говоря. Сэр Коллин брезгливо шатнулся. — Эй, Коллин, вы здесь? — «Э, Да, сэр, простите. Сэр Коллин взял стакан с виски с камина. Я немного задумался. — Минуту назад я спросил, а что будет, если снова пойдет в разнос? Он в этой операции планировался как слабое звено, подстава для русских, но не будет ли он слабым звеном и для нас тоже? — Все продумано, сэр, — слабо улыбнулся сэр Корин. Если Сноу будет действовать не так, как мы рассчитывали, мы просто сдадим его русским, и они выбьют из него всю ту информацию, которую по плану должен выбить из него воронцов. Получится немного наиграннее, но все получится как надо. — Хорошо, — задумчиво сказал сэр Энтри. Это хорошо, что у вас есть запасной план. Основное, как правило, не выдерживает столкновения с жестокой реальностью. — Кстати, я могу вас обрадовать. Транспорты с десантом и корабли прикрытия готовы к выдвижению в сторону русской территории. Североамериканская подлодка прошла цепь и вышла в заданный квадрат, не обнаруженный. Сейчас она лежит на дне в полной готовности. — Это хорошо. Если североамериканцы хотят заправить свою машину на нашей бензоколонке, пусть сначала расплатятся. — Вот именно. не допил второй коктейль и начал смешивать третий. — А насчет циклопа сделайте что-нибудь. Вытащите его из России в конце концов после того, как вся эта каша заварится, Я, что ли, должен вас учить? Это же ваша епархия, черт побери!» Сэр Энтони говорил еще что-то, но сэр Колин уже его не слушал. Он размышлял, как хорошо будет, когда после операции он задаст здесь кое-кому вопрос, а на каком основании этого ублюдка приняли в клуб. «Интересно будет...»